Глава 24. 21 год по летоисчислению нового мира. Перевал Арчкорт. Сгущались сумерки, но от нагретых за день камней еще тянуло теплом. Пройдет совсем немного времени и стемнеет, и только облака, обнявшие вершину Арчкорта, будут долго разоветь в лучах солнца, укрывшегося за перевалом. В этих местах всегда рано темнеет, а ночи темные, словно на землю набросили плащ из тяжелого черного бархата, украшенного алмазными сполохами звезд. Селение лежало перед ними, как на ладони. Двадцать-тридцать домов, беспорядочно разбросанных вдоль плоского склона. От полуразвалившихся, сложных из дикого камня лачуг, времен освоения этих земель, до двухэтажных кирпичных коттеджей, укрывшихся за высокими прочными оградами. И только буйная зелень горных трав приглушала эту разницу, примеряя нищету хижин и блеск особняков. Чуть в стороне белоснежная мечеть, небольшая, но очень ухоженная. Стройная стрелами нерета была увенчана золотым полумесяцем, а башню опоясывал балкон Шерифе. Шерифе, балкон для Муэдзина, украшенный ажурной каменной резьбой. Орнамент был настолько изящным, что казался невесомым. Его не успели испортить модными, по словам Карима, дудками Аллаха. Громкоговорители здесь ни к чему. Деревня небольшая. Скорее всего, даже Муэдзина нет, и призыв на молитву произносит сам Мула. Ниже по склону, пробивая дорогу между камней, извивается шумная горная река. Выше по течению метров двухста от деревни пулеметный дот и вышка с прожекторами. За ними высились два похожих на сторожевые башни утеса. Их называют воротами Арчкорта. Здесь, в узком распадке, начинается путь через перевал. Место для поселка выбрано удачно. В старину про него сказали бы следующее. «Основан в таком-то веке на пересечении торговых путей». Пути здесь пересекались, да, только вряд ли их можно назвать торговыми. На юго-востоке лежал Джахар-Юрт, на севере – граница с российской территорией, а к западу – побережье, населенное сомалийскими племенами. Через это селение проходили караваны с рабами, захваченными пиратами». Чеченские банды, промышлявшие на равнении и прочие, разномастный сброд. — Дядя Карим, что случилось? — Откуда вы с отцом так хорошо знаете здешние тропы? — тихо спросил Никита. — Бывали в экспедициях? Можно сказать и так, — кивнул Алжирец, не отрываясь от бинокля. Он бросил быстрый взгляд на Никиту и замолчал, словно вспомнив нечто очень неприятное. Дернул щекой, но все же ответил. — У меня были проблемы в этих местах, личного характера. С горцами? Да. А отец? Он помогал их решать. В свое время хорошо погуляли в этих местах. Правда, после всего, что мы здесь устроили, лучше бы нам сюда не возвращаться. Почему? Кровная месть, Никита, у чеченцев сроков давности не имеет, а кровников у нас с твоим отцом найдется немало. Папа никогда не рассказывал про это. Это было давно, лет десять назад. Крим задумчиво прищурился и провел рукой по бороде. И правильно сделал, что не рассказывал. Незачем ворошить прошлое. — Дядь Карим, хватит вопросов, Никита. Смотри за своим сектором, племянничек. Через несколько минут за их спинами послышался шорох. — Ну вы, парни, даете. Поль тихо спустился рядом с ними. — Вы бы еще песни петь начали. Лежат, треплются, как бабы. Карим, ну, Никита еще пацан, но от тебя не ожидал. — А что нужно было сделать? Кричать во все горло «Стой, кто идет?» «Я слышал, как ты идешь. Топаешь, как слон. До деревни далеко, а местные жители — лентяи. Рано ложатся и поздно встают, так что зря переживаешь». «Как видишь, им сегодня не спится». «Медведь, этот шум не по нашей душе, так что зря переживаешь. К тому же ветер дует в нашу сторону. Даже местные овчарки не учуют. Не зря здесь звериная нора, пусть и заброшенная. Какой зверь поселится там, где часто ходят люди?» Шая был прав. Среди хаотичного нагромождения камней, поросших густым и колючим кустарником, заметить людей было трудно, разве что столкнуться лицом к лицу, но и это маловероятно. Кому охота соваться в эти дебри, рискуя оставить на длинных шипах не только одежду, но и собственную шкуру? Вдобавок к этому между валунов виднелось темное отверстие, брошенная нора какого-то местного зверя. — Видишь дом на границе селения? — спросил Карим. — Недалеко от Дота. У ограды три джипа. Они не местные. «С чего ты так решил?» — дернул брови Нардин. «Машины стоят за воротами». «И что? Думаешь, что из ордена?» «Нет, не думаю. Для наших друзей слишком много блеска. Скорее всего, деловые партнеры с восточного побережья. И еще, они не мусульмане. Во-первых, машины слишком разукрашены, много никеля, лишние фары на и все такое. Местные жители любят блестящие игрушки, но не до такой степени». А почему не мусульмане? Будь гости единоверцами, хозяин из кожи вывернулся, но джип поставил бы во дворе закон гостеприимства. Нет, это чужие, причем не слишком уважаемые. Вполне могут быть испанцами. Здесь разные швали, как блох на барбоске. Их не любят, но дела с ними ведут. По слухам, в последнее время они зачастили в эти края. Они приехали за живым товаром или, наоборот, привезли на продажу. Католики и мусульмане? «А что здесь такого? Не путай Веру с бизнесом!» «Дальше не пойдем?» – спросил Никита. «Нет», – ответил Карим, – «сегодня лучше не соваться. Хозяин устроит застолье, а дела отложат на завтра. После завершения сделки будет еще одно застолье. Вот тогда все расслабятся, и можно будет пройти. Сутки потеряем, но это мелочи. По большому счету, нам крупно повезло, что в селении чужие». «А почему именно на завтра не унимался Нардин-младший?» Может, они вчера приехали или гулять будут сегодня? Очень сомневаюсь. Будь они здесь несколько дней, их водители помыли бы машины. Если человек так украшает свой джип, он не стерпит пыли. Испанцы. У них может не быть денег на бензин, но машина будет блестеть, как яйца у кота. А эти, грязные, как черти, двери забрызганы свежей глиной. Нет, они приехали недавно. Хм, Карим, ты прям Шерлок Холмс, усмехнулся Поль. «Ладно, парни, хватит болтать, давайте устраиваться на отдых. Никита, ты дежуришь первым». Поль проснулся поздно, около шести часов. Ночью похолодало, и он с удовольствием вдохнул прохладный горный воздух. Зарости кустарника, в котором они укрылись, добавлял в него некий терпкий, дурманящий аромат, похожий на запах можжевельника. Карим, которому досталась собачья вахта, потер покрасневшие глаза и кивнул в сторону деревни. «Я оказался прав», — он посмотрел на Нардина. «Это испанцы» невольников привезли пятерых четверо мужчин и женщина судя по внешности из славян полчаса назад выводили во двор эти свиньи гоняли их как лошадей по кругу один из пленных начал отставать и падать убили отвели в сторону и зарезали как барана пленные из демидовска интересно почему они так рано поднялись они еще не ложились гуляли до рассвета хмыкнулшая я демидовские кто знает может и демидовские Про Айди у них не спрашивали. Отец, — подал голос проснувшийся Никита, — надо что-то мы здесь по другому делу, — отрезал Поль. И еще, — продолжал Карим, — не больше часа тому назад пришел караван со стороны перевала. Шесть мулов, два погонщика и пять охранников пришли налегке. — Если караван пустой, — нахмурился Нардин, то зачем охрана? Чего им бояться в этих горах? Я вроде сказал «налегке», а не «пустыми». Груз есть несколько кожаных мешков, небольшие размером с коробку от армейского пайка. Карим показал руками габариты и уточнил: небольшие, но тяжелые. Хозяин сам принимал бережно, но знаешь, как-то привычно, будто утреннюю газету. Черт побери! Хе, именно, усмехнулся лжирец. Я тоже про него подумал. Полагаю, озвучивать, что находится в мешках, не нужно? Неужели мы опоздали? оскалился Поль. Нет, не думаю. Крим зло прищурился и покачал головой. «У меня к тебе несколько вопросов. Племянничек, смени меня!» Он передал Никите бинокль и отодвинулся с Лёшки. «Что за вопросы?» спросил нардин старший «Слушай, Поль, помнишь того парня, кости которого мы нашли в саванне? Не из этой ли он компании? Ты тогда предположил, что найдено одно из старых русел. Там вода поблизости есть?» «Вода?» «Давай, вспоминай, это важно!» чтобы ее количество хватило для нужд небольшого прииска?» — нахмурился Поль. — Ты это хотел спросить? — Именно так. Не думаю, что они придумали что-то новое. Старое русло давно пересохло. Оно больше похоже на остатки крепостного рва. Так, несколько неглубоких оврагов, и все. Некоторые рукава и заметить-то трудно. Вода. Есть в одном месте маленькое горное озеро. — Из него вытекает какая-нибудь речка? — не унимался Карим. — Нет, — покачал головой Поль. «Избыток воды уходит под землю. Там много пещер». «Вот тебе и ответ на вопрос. Откуда пришел караван?» Развел руками Шая. «Логично. И что из этого следует?» «Это далеко отсюда?» «Два дня пути». «А в километрах?» Недоуменно спросил Никита. «Вот дитя равнины!» Усмехнулся Шая и покачал головой. «В горах, Никита, дороги измеряются не километрами, а часами пути. «Слушай, медведь, Он задумчиво пожевал травинку. «У меня есть идея». «Как впутаться в очередную авантюру? Послушай, я все помню и понимаю, что ты чувствуешь, вернувшись в эти места. Но рабы здесь везде, в каждой деревне. Всех не освободишь. Умерь свои эмоции. Мы не за этим сюда пришли». «Нет, хотел сказать про другое. У меня есть идея, как пройти исцеление и дойти до нужной нам точки». «Я уже знаю, что ты предложишь», — покачал головой Поль. «Идея не новая, но почему бы и нет? Один раз это прекрасно сработало». «Хе, новая, Поль, это плохо, забытое старое!» – усмехнулся Карим. Пятый год по летоисчислению нового мира. Территория ордена по приему поселенцев. Вот, пожалуй, и все. Я защелкнул карабин на вещевом мешке и обвел взглядом свое временное пристанище. Вроде ничего не забыл. «Завтра утром мы уезжаем в Порто-Франко. Чамберс и Уильям Тернер уже там, вовсю готовятся к экспедиции. Представляю себе эту картину. Джек наверняка разорил склады Ордена и теперь, бурчать негодование, почищает остатки и придирчиво набирает команду самоубийц. Интересно будет посмотреть на состав экспедиции. Кстати, Эндрю прат идет вместе с нами. Такова просьба Виктора. С одной стороны, это неплохо. Хороший снайпер никогда не помешает». Поначалу Джек встал на дыбы, но после разговора с нашим шефом остыл и согласился. Даже и не поймешь, зачем Виктор отправляет Эндрю вместе с нами. присматривать за Чамберсом или прячет от греха подальше. Кто знает, что здесь начнется, когда прибудут новые начальники. Две большие сумки, рюкзак и оружие. Вот и все мое богатство. В экспедицию беру минимум вещей, которые поместились в большой походный рюкзак. В регионе мы называли его лагерным. Вчера приобрел еще один, поменьше размерами, трехдневку. Удобная вещь для небольших прогулок – накрывать брошен чистый и выглаженный комплект формы. Ботинки надрайны до блеска. Старая привычка – уезжать в командировку условно на парад. Оставшиеся вещи, а именно две большие сумки, надо будет отнести на склад ордена. Там их опечатают и будут хранить до моего возвращения из экспедиции. Вещи упакованы, оружие вычищено, магазины для Калашникова набиты и уложены в карманы разгрузки. Снайперская винтовка убрана в чехол. Сдав вещи на хранение, зашел поужинать в нашу столовую. Неспеша поел, выпил чашку кофе и также неторопливо побрел домой. Карим сразу после обеда исчез и, судя по его довольному виду, вернется только к отъезду. Проходя мимо офиса службы безопасности, заметил стоявшего на крыльце Виктора. «Вот!» — он усмехнулся. «На ловца и зверь бежит! Куда собрался? Ужинать ходил! Хорошее дело! А где Карим? Прощается с подружками!» «Со всеми!» — деланно ужаснулся Виктор. «Эдак вы и через неделю не уедете. Ладно, черт с ним. Идем, посидим напоследок. У меня есть несколько бутылок коньяку, и никакого желания пить в одиночку». «По какому случаю пьянка? Разве мы алкоголики, чтобы искать повод? Хороший коньяк — это уже повод, и надо заметить, что достаточно весомый. Мне завтра в дорогу». «Куда катится этот мир?» — покачал головой Виктор. «Француза, надо уговаривать, чтобы посидеть и выпить рюмку кофе!» Ой, «Дьявол с тобой!» В кабинете было сильно накурено. Как говорят русские, топор можно вешать. К запаху табака примешивался аромат оружейной смазки и странный для этого места воска. На письменном столе, как всегда, царил образцовый порядок. Ни одного лишнего предмета. Конечно, если не считать бутылки коньяку, переполненные пепельницы и разобранного пистолета. «Садись!» Виктор махнул в сторону стула, затем открыл сейф и достал оттуда еще один бокал. «Напиваться не будем, но выпить просто необходимо. Как говорил один хороший человек, есть такое слово «надо». «Наливай». Поначалу разговор не клеился, потом, как ни странно, разговорились на довольно откровенные темы. О некоторых, пожалуй, умолчу. Подписку о неразглашении служебных тайн никто не отменял. Да и вам не интересно слушать закулисные истории «Нового мира». Судя по всему, Виктор уже уговорил одну бутылку. Надо заметить, что выпить он мог много. Любой из нас после такой дозы уже бы отправился на боковую, а он нет, даже язык не запретается, Только хмурится больше обычного и курит одну за одной. «Ах, Нардин, Нардин!» — покачал головой Виктор. «Иногда ты меня удивляешь железной логикой, а иногда ребячей наивностью. Я солдат, а не философ». «Ну да, конечно!» — усмехнулся шеф. «Я старый солдат и не знаю слов любви. Это ты к чему?» «Так, вспомнилось. Не обращай внимания. Черт тебя побери, Поль!» «Ладно, так уж и быть. Продолжим вечер откровений. Тем более, что завтра вы уезжаете к Чамберсу. Он меня уже достал своими радиограммами. Соскучился?» «Переживает. Легенда. Думает, что вас тут изводят допросами. Так что уезжайте. И чем скорее, тем лучше». Надеюсь, что мы не скоро увидимся. Ты говорил про вечер откровений? Да, говорил. И что вы, сержант-шеф, хотите узнать? Виктор криво усмехнулся и поднял свой бокал. Давай лучше выпьем. Где сейчас мастер-шлюз? Мастер-шлюз. Он произнес эти два слова медленно, словно после каждой буквы ставил точки. Смешной ты, Поль, ей-богу. Неужели ты до сих пор ничего не понял? Что я должен был понять? «Никакого мастер-шлюза нет и никогда не было. Это фатамаргана, фикция, приманка для тех, кто пытался захватить власть в Ордене и Новом Мире». «Пытался?» «Ты говорил, что они ее уже взяли?» «Мы немного опоздали», – пожал плечами Виктор. «Знаешь, иногда такое случается». «Слушай, ты здесь давно сидишь?» Я кивнул на бутылку коньяку. «Намекаешь, что я пьян?» Он недовольно поморщился. Только ради Бога ничего не спрашивай. На личные воспоминания вечер откровений не распространяется. Хорошо, не буду. Что вы пытались добиться этой операцией? Службе безопасности надо было вычистить людей, которые работают на новых хозяев. Вот и придумали эту историю с установкой. Дело в том, что попытки создать мастер-шлюз были. И не в старом свете, а здесь, на базе ордена. Велись такие разработки, не скрою, и назначение прибора именно такое, как тебе и рассказывали, калибровка новых ворот. Понимаешь, когда началась вся эта история с новой властью, на новый мир начали давить. То одно не дадут, то другое запретят, а вот требования возросли, да. Мы высказали свои претензии, в ответ такая буза началась. Банды как с цепи сорвались. Пришлось запустить информацию про мастер-шлюз. Как мы и рассчитывали, его украли. Мы сами и скинули эту идею – ограбить конвой. В конвое, как ты понимаешь, прибора не было. Потом еще одна утка – ангар в Порто-Франко. Увы, но эта задумка не сработала. Кстати, по твоей вине, ты оказался слишком глазастым. Еще и Чамберс, старый болван, масло в огонь подлил. Новые хозяева побоялись, что вы закроете переход из Старого Мира? Да. И что в этом страшного? Они с легкостью создали бы новый переход на пустом месте, как это было с Чамберсом. Увы, но это пока что невозможно. Ворота, а точнее портал, можно запустить лишь в двух местах Нового Мира. На территории базы и острове, неподалеку от форта Линкольн. Что-то связанное с магнитными полями или нечто подобное. Не особо интересовался подробностями. Ученые обещают, что со временем эта проблема будет решена, но это будет не скоро. Но старый свет тоже может перекрыть кислород для нового мира. Ну и что? Не сдохли бы, а вот они потеряли бы целый мир. Чамбер знает, что этого прибора никогда не существовало. Нет, он свято верит, что он есть, и горел желанием его вернуть. Видишь ли, Поль? Чамберс давно не занимался этими делами. Он практик, а не теоретик. И практик совсем в другой области. Короче, нет, не знал. И сам того не желая подыграл службе безопасности? Да, очень удачно получилось. Джек трепетно относится к этому миру и не хочет, чтобы из него сделали проходной двор для всякого отребья. Поэтому он рыл носом землю, чтобы вернуть установку. Мы следили за вами. В результате оставалось только идти следом и убирать неугодных нам людей. Правда, Виго, вы сами справились. считая, что это было наказание за испорченную операцию в Порто-Франко. Полезли в этот ангар как два недоумка. Кстати, по 200 икю за бандитов получили? За каких именно? Не понял я. Тех двоих, которых вы с Каримом ухлопали у бара. После нашей встречи в Виго, когда в чужую драку влезли и двух стариков спасли. Не знаю, банковский счет не проверял. Пришли, наверное. С такими расчетами в не строго. Сделал, получи. Эти дохлые ребята оказались интересными персонами. На них трупов как блох на барбоске. Даже удивительно, что они за стволы не схватились. Ладно, это дела прошлые. Один вопрос. Сначала нальем. Виктор разлил по бокалам коньяк. «Потом выпьем». И залпом зацедил свой бокал и кивнул. «Валяй!» «Свой вопрос». «Проход на самом деле односторонний». «Односторонний?» Шеф с удивлением посмотрел на меня. «А почему, спрашиваешь?» «Если закрывается одна дверь, то открывается другая». «Можно сказать и так. Хотя...» Он лениво отмахнулся. «Какая теперь разница?» «Да, были попытки наладить двусторонний портал». Но ничего не получилось. Ученые утверждают, что теоретически это возможно. Но, сам понимаешь, теория — это одно, а практика... В общем, пока что односторонний. Жаль. Чего именно? Так, не обращай внимания. Память — это большая сволочь. Забудь. Ладно, пойду отдыхать. Я встал и погасил в пепельнице сигарету. Завтра рано вставать. Как-никак в первую экспедицию собираемся. Хм, уже сегодня. Иди. Кивнул он и налил себе полный бокал. «Мне спешить некуда, так что еще посижу. До встречи!» «Как говорил старина Киплинг, Виктор отсулетовал мне бокалом коньяку. «И это первый из рассказов о Маугли. Прощай, Поль!» «Прощай!» «Нардин!» — окрикнул мне Виктор, когда я уже взялся за ручку двери. «Что?» «Знаешь?» Виктор прищурился, сделал паузу и задумчиво покрутил сигарету между пальцев потом медленно закурил, выпустил струю дыма и, наконец, продолжил. «Я, наверное, скажу банальную вещь напоследок. Вам будет нелегко. Такие дороги никогда не бывают легкими. Но вы, парни, вечные бродяги и не видите иных путей. Даже тогда, когда они перед вами, вы все равно выберете самый сложный путь. Это ваша беда и ваше счастье». Как это ни странно прозвучит, но я даже немного завидую тебе, Кариму и Чамберсу, и вашим судьбам. Нашим судьбам? Да, кивнул он. Судьбам цвета хаки. Что же такого прекрасного в бесконечном бродяжничестве? Воля!